Глава 11. Рэймонд впервые за много лет обратился к богам. Правда, его мольба больше походила на отчаянную попытку поторговаться при подписании невыгодного договора. Рэймонд поклялся стать лучше, гораздо лучше, если Элизабет придёт в себя. Он даже начнёт соблюдать пост и выпустит граховых крыс из клеток, лишь бы принцесса ожила. Вероятно, кто-то из пантеона богов как раз проходил мимо, потому к бледному, будто восковому лицу Элизабет стали возвращаться краски. Её ноздри затрепетали, а губы приоткрылись, чтобы выдохнуть. «Боже мой, перестаньте меня трясти». Реймонд мгновенно отпустил плечи Элизабет и осторожно уложил её на собственную постель. От его внимания не укрылось, что она обратилась к одному богу, видимо, к покровителю целителей. «Элизабет, как вы себя чувствуете?» «Забавно, кажется, они поменялись ролями. Теперь принцесса лежит в постели и выглядит так, будто вот-вот отправится за грань. А он, живой и здоровый, интересуется её состоянием». Реймонд поморщился. Не этого он добивался. Его рука невольно коснулась места недавнего ранения. Ничего, абсолютно ничего. Ни боли, ни отметин. Элизабет постаралась так, будто лечила близкого человека. не думала об отдаче и шла до конца. «Отвратительно», — пробормотала она, и Реймонд, вздрогнув, вновь перевёл взгляд на неё. «Такое чувство, что меня бульдозер переехал, — псадюга. Лучше бы уж насмерть задавил честное слово». Незнакомое слово «бульдозер» царапнуло слух, но сейчас явно было не лучшее время для расспросов. К тому же после такого мощного столкновения с тёмными эманациями Её разум мог на короткое время помутиться. «Хорошо, если на короткое». Он дёрнул за шнурок с пушистой кисточкой на конце. Где-то на кухне должен был раздаться звон колокольчика. «Элизабет, зачем вы это сделали?» — тихо спросил Реймонд. Та застонала, потёрла виски и с трудом сфокусировала на нём взгляд. «А нужно было оставить вас умирать? Я бы не умер. Ну, знаете ли, гарантий не было». Выглядели вы так, будто собирались в последний путь. После короткого стука в дверь в спальню заглянула горничная. Травяную обезболивающую настойку. Не оборачиваясь, бросил Реймонд. «И вызовите лекаря». «Но, милорд, он только ушёл. Пусть вернётся, пообещайте любые деньги». Испуганно хлопнула дверь. Кажется, его тон заставил горничную поторопиться. Он заметил, что Элизабет затрясло от холода. Частая реакция целителей на взаимодействие с магией некромантов. И осторожно накрыл её тяжёлым пуховым одеялом, лежащим на краю постели. Затем поднялся на ноги и лично подбросил дров в камин, чтобы в комнате стало теплее. Как только огонь затрещал громче, Рэймонд вернулся к Элизабет и некоторое время смотрел в сторону, пытаясь взять эмоции под контроль и упорядочить мысли. «Что?» — спросила Элизабет. «Вы молчите слишком многозначительно». Он вскинул на неё глаза и ощутил болезненный укол стыда. Элизабет выглядела очень больной, что не мешало ей посматривать на него так, будто вовсе не он был виноват в случившемся. р э й м о н д хотел поблагодарить её, но слова буквально застряли у него в горле. То, что он испытывал, невозможно было описать вербально. Страх, ужас, восхищение и надежда образовывали такой бешеный коктейль чувств, что от него в буквальном смысле туманило голову. Одновременно с этим его осенила практичная и горькая догадка, объясняющая внезапную помощь Элизабет. «Говорят, что вы очень добры», — негромко заметил он. «Я понимаю, что вы исцелили бы любого, не только меня. Но попрошу вас больше этого не делать». Элизабет смешно наморщила нос, будто осмысливая услышанное. «Что именно?» — уточнила она. «Не лечить вас? Не жалеть меня». Элизабет удивлённо моргнула. На её лице проступило озадаченное выражение. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Но в эту минуту в комнату вошла горничная. В её руках покачивался тяжёлый поднос, который она пристроила на прикроватную тумбочку. Получив сухой кивок, девушка с сочувствием покосилась на Элизабет и ретировалась. Рэймонд усмехнулся, представив, что слуги о нём подумают. Только монстр мог заставить мага-целителя вылечить некроманта. А он уже думал, что его репутацию ничто не сможет испортить. Ошибся, однако. «Выпейте это». Он взял с под носа отвратительно пахнущую чашку с зелёной жижей. «Вам станет легче». «Выглядит А как яд». Пробормотала Элизабет и попыталась взять у него чашку. Её пальцы тряслись, и она никак не могла ухватиться за тонкую ручку. "Я помогу". Мягко, мягче чем хотел проговорил он. Элизабет скептически приподняла бровь, но с облегчением откинулась на подушке. Он осторожно поднёс к её губам чашку. Поить принцессу словно ребёнка было странно и очень правильно. Ощущение, что он всё делает верно. накрывшая его впервые за долгие годы, прокралась под кожу и вызвала внутреннюю дрожь. Впрочем, едва ли заметную для кого-нибудь. «Спасибо», — поблагодарила Элизабет после того, как чашка опустела. «Из вас вышла бы отличная сиделка». Он усмехнулся. Физическая слабость не смогла сломить дух принцессы. Рэймонд бы не удивился, начняя накапризничать, обвинять его или даже проклинать. Но Элизабет вела себя так, словно его чудесное излечение вовсе ничего ей не стоило. «Обращайтесь», — вдруг откликнулся он. «Всегда к вашим услугам». Её губы дрогнули в улыбке, а тонкая ладонь одобрительно сжала его руку чуть выше локтя. Он задержал взгляд на её пальцах, обжигающих даже через ткань рубашки. Это простое прикосновение сказало ему больше слов. И самое главное — Оно продемонстрировало отношение принцессы к нему. Абсолютно искреннее, тёплое и открытое, как к другу. Он сглотнул и поднял глаза. Настойка, как всегда, подействовала моментально. Элизабет крепко спала. р э й м о н д ещё некоторое время посидел рядом, прислушиваясь к её ровному дыханию. Затем нежно убрал прядь светлых волос с олба. И, погладив тыльную сторону её ладони большим пальцем, осторожно покинул спальню. Его ждал неприятный и, видимо, долгий разговор с его величеством Ричардом. Изображение Аспера, верховного мага-короля, появилось в зеркале почти мгновенно. Будь Реймонд тщеславным, ему бы это польстило, а так лишь позабавило. Помнится, раньше ему приходилось ждать ответа подчасу не меньше. «Лорд Коулман, его величество как раз хотел вас видеть». Рэймонд чуть склонил голову, его голос звучал ровно. «Я рад, что предугадал желание его величества». Асперс мерил его кислым взглядом, безмолвно рассказывающим всё то, о чём Верховный маг не мог поведать словами. Пара минут промедления, и перед р е й м о н д о м возникло лицо Ричарда, шагнувшего из дымки портала. «Значит, вы объявились сами», — сдержанно проговорил он. После тыканья в прошлой беседе обращение на «вы» уже можно было считать успехом. «Ваше Величество, я хотел поговорить с вами о ночном нападении близ реки Лауры». Ричард, недослушав, махнул рукой, и Аспер понятливо вышел за дверь. «Что за игру вы затеяли, лорд Коулман?» — бросил Ричард в лоб, как только единственный свидетель их разговора ретировался. «Мне доложили о том, что вы оккупировали деревню на самой границе. «Оккупировал не совсем верное слово», — заметил Реймонд. «Я бы употребил иное». «Вы можете выбрать любое из синонимов, к слову, захватил». «Как насчёт защитил?» Они с Ричардом мрачно уставились друг на друга. Видимо, тревога и отсутствие полноценного сна сказались на Ричарде. Потому что сейчас он выглядел даже старше своего возраста. Морщины проступили на его лбу и щеках о т ч е т л и в е е чем прежде. Под светлыми, будто выцветшими от времени, глазами залегли глубокие тени. Знаете, как выглядят ваши действия со с т о р о н ы лорд Коулман? Раймонд о г а д ы в а л с я но предпочёл промолчать. На мои земли нападает враг, спокойно продолжил Ричард. Вы каким-то образом узнаёте об этом и предотвращаете его налёт, и делаете это, не известив меня. Что бы вы ответили на моё письмо? — бесстрастно поинтересовался Рэймонд. «Если бы я обрисовал вам ситуацию, вы бы выделили мне воинов?» Одного взгляда Ричарда хватило, чтобы понять ответ. «Конечно же нет. Доверить некроманту королевский отряд? Такое и в прежние времена не случалось. А уж при наличии внешней угрозы и говорить не о чем. Некромантам не доверяют, так уж повелось». «Как вы узнали о планирующейся атаке?» После паузы спросил Ричард. р е й м о н д ждал этого вопроса, внутренне собравшись, как перед прыжком он максимально равнодушно обронил. «Время и место мне подсказала ваша дочь». Ричард раздражённо поморщился. Элизабет никогда не обладала даром предвидения, да и целительской силы в ней, откровенно говоря, немного. Зато она ценна другим. Тем, что родилась первенцем королевского дома, верно? Рэймонду удалось удержать на лице маску невозмутимости. Сейчас каждое сказанное им слово может сыграть против него. Не понимаю, о чём вы, Ваше Величество. Ричард как-то совершенно по-звериному осклабился. Чем стал похож на льва, с которым его вечно сравнивали, и, придвинувшись ближе к зеркалу, вкратчиво продолжил. Ваша семья, лорд Коулман, всегда была довольно амбициозна. Разве не желание прыгнуть выше головы унесло жизнь вашего отца? Рэймонд заледенел, стоя прямо как оловянный солдатик. Он не тратил время и силы на оправдание. Вместо этого впитывал слова короля, чтобы затем тщательно проанализировать их и отделить зёрна от плевел. «А вы очень напоминаете мне отца, как думаете? Ему бы понравилась идея привести свой род к власти». «Если желаете, я могу поднять его и задать ему этот вопрос». С холодной вежливостью, за которой так удобно скрывать иронию, проговорил р э й м о н д Впрочем, Ричард снова слышал только себя. Его глаза лихорадочно заблестели, будто он погрузился в некую страшную фантазию, приводящую его и в откровенный ужас, и в яростный гнев. Женщины не наследуют престол. Но в смутные времена чего только не происходит. Достаточно упомянуть королеву Марту. правящую после бесконечной пятидесятилетней войны. Её пример вошёл в историю, он запомнился многим. Так ведь, лорд Коулман? Не уверен, что вам нужен мой ответ. Он был прав. Ричард не заметил его ремарки. В этом случае свадьба с Элизабет могла подтолкнуть ваша б о с с в нужном направлении. У меня есть карета, ваше величество, и портал. А босс-карета? Ричард вышел из себя. Он ещё не кричал, но был близок к этому. «Всё это шелуха. Мы оба с вами прекрасно понимаем, что именно вы делаете. Создаёте себе образ героя, чтобы впоследствии воспользоваться этим». Всё-таки Ричард сорвался. Капелька слюны из его рта приземлилась прямо на зеркало, и белой дорожкой сползла по его глади. «И то, что вы не желаете поделиться источником информации, лишь подтверждает мои догадки». Уже спокойнее закончил Ричард. «Вы расчётливо и холодно, как лиса к курятнику подбираетесь к своей цели. Престолу, о котором при другом раскладе не могли мечтать». р э й м о н д невольно отметил, что лиса, ведомая голодом, вряд ли равнодушно взирает на курятник, но тактичность не позволила поправить короля. Не в этот раз». «Я присягал вам на верность, Ваше Величество», — напомнил он. Ричард горько усмехнулся. «Удивительно, что вы не запамятовали об этом, лорд Коулман». Он откинулся на спинку кресла и сжал подлокотники, на мгновение становясь похожим на своё чеканное изображение на монетах. «Вы можете считать себя умнее меня, но не забывайтесь. Если вы не хотите получить обвинение в предательстве, не советую вам высовываться из своего замка. Ваше Величество Я, поберегите мою дочь, не впутывайте её в свои дела. Как только бедняжка очнётся от того дурмана, которым вы её опоили, ей будет очень нелегко. Надеюсь, она не наложит на себя руки. Зеркало мигнуло и погасло. Рэймонд чисто механическим движением накрыл его отрезом ткани и задумчиво подошёл к окну. Солнце стояло в зените, яркие лучи плясали в густой кроне дуба, тень которого дарила кабинету блаженную прохладу даже в знойные дни. Наблюдая за работой садовника, стригущего ветки кустарника, Реймонд методично размышлял о двух вещах одновременно — о подозрениях короля и о его дочери. И если с первым всё было понятно, то второе вызывало ряд вопросов. Если Ричард не солгал, а такую возможность Реймонд допускал, И Элизабет никогда не владела даром предвидения. Кого же в этом случае он, Реймонд, назвал своей женой?